«Ну, еще немножко попей. Молочко теплое. Молочко теплое!» Звучит милым голосом мамы, которая третью неделю хлопочет возле пятилетней Зоськи и тихонько, украдкой плачет. Зоська тяжело больна, вся в жару, ничего не ест, только пьет молочко. Она пластом лежит в углу на кровати, укрытая кожушком поверх лоскутного маминого одеяла, и очень ослабла. Но у нее ничего не болит, только все время хочется спать, и она спит утром, днем, ночью, просыпаясь лишь за тем, чтобы попить молочка. Болеть ей, однако, нетрудно, даже, в общем, приятно, потому что... Все к ней предупредительно ласковы, добры и с радостью исполняет каждое ее желание, главное из которых, чтобы не плакала мама. Но это желание редко сбывается. И коротенький мамин схлип резкой тревогой вырывает девочку из сна, вернее, из тягостно липкой дремы. Зоська пугается и тоже хочет заплакать но она такая слабачка, что только тихонько шепчет обмётанными губами. «Не надо, мамочка! Мамочка! Не надо!» И мать, заслышав её, сразу утихает, приходит за занавеску и, склоняясь над дочерью, бережно гладит её заострённое, исхудавшее лицо большими руками. Зоська успокаивается, хочет улыбнуться в ответ и слабым голосом пытается утешить маму. «Мамочка!» «Я не умру, мамочка!» Но ее наивное утешение вызывает у матери новый безудержный приступ плача. Уронив на постель голову, мать долго сотрясается в безутешном рыдании и Зоська с недетской решимостью думает «Нет!» Она ни за что не умрет. Она будет жить, потому что как же тогда ее любимая бедная мама? Мама для нее — главная радость жизни, так же, как и она для мамы. Зоська знает это с раннего детства и думает, что никогда на свете не расстанется с мамой. Но вот рассталась. Люди говорили, что лицом она вся вышла в маму, что у нее материнский характер. Зоська слушала и не знала, так ли это на деле, зато иногда думала, что свою доброту и покладистость определенно переняла от матери. Часто она страдала от того, что нынешнее время меньше всего подходило для этого ее качества, иногда ненавидела в себе эту доброту, принимая ее за слабость, в то время как ей нужна была сила, но всякий раз ее отвращал один вид людей, явно лишенных доброты, заскорузлых в черствости, и она понимала, как важно быть добрым. Значит, быть справедливым. Потом в полудреме она слышит чей-то тихий недалекий разговор-шепот Но там уже новые голоса, похоже, мужские, и до сознания ее доходит обеспокоенное слово «доктор». Она догадывается, что это значит, и хочет сказать, что не надо ее вести к доктору, который ей неприятен с детства, потому что доктор — человек из другого, неизвестного ей мира, и с ним связаны новые, малоприятные для нее переживания. Теперь у нее другие, не менее важные причины избегать доктора, но у нее нет сил сказать об этом, и она лишь тихонько стонет. — Попей молочка, девчатка. — Попей тепленького. — Ну что ты пристала к ней с молочком? Видишь, не может. Раздраженно гудит мужской голос, в котором Зоське слышат знакомые ноты, и она вся напрягается. Но нет. Это не отец. Отца она меньше любила, наверное, потому, что он был неразговорчив и строг, а иногда круто обходился с матерью. Но в раннем далеком детстве Зоська, может, больше других боготворила именно отца, особенно в редкие для него минуты досуга, когда он не был занят работой и находил возможность заняться детьми.